На северо-западном фронте командир танковой дивизии, доблестный полковник Иван Черняховский, вскрыв свой красный конверт, ни минуты не колеблясь, бросил свои танки в наступление на Тельзит, имея цель, захватив его, развивать наступление на Кёнигсберг, как и было указано, в из пакета приказе. Даже в условиях 22 июня 1941 года танкам полковника Черняховского удалось, давя немецкие позиции, продвинуться на 25 километров. Только общая обстановка на фронте заставила Черняховского повернуть обратно. На западном фронте танковая дивизия 14-го механизированного корпуса под командованием заместителя командира дивизии подполковника Сергея Медникова, одновременно с немецкими танками, но в другом направлении, форсировала БУК и начала наступление на Демблин, как и было приказано вскрытым красным пакетом. С боями дивизия продвинулась вперед на 30 километров и остановилась, израсходовав горючие боеприпасы. Подполковник Медников погиб. На Южном фронте несколько дивизий, уже тайно развернутых между речью, между Днестром и Прутом, успели вторгнуться на территорию Румынии, поддержанной ураганным огнем мониторов Дунайской флотилии. Но это были исключения из той общей обстановки, которая царила на фронтах тот момент, когда был отдан приказ о начале операции «Гроза». исключение совсем не подтверждающие правила. Пока на западных границах происходили события, за которыми, как и предсказывал Гитлер, мир следил, затаив дыхание, в скором поезде Красная Стрела, курсирующим по маршруту Москва-Ленинград, и обратно был арестован генерал-армии Кирилл Мерецков и этапирован в Сугановскую тюрьбу. В Москве же все считали, что он стал главкомом северо-западного направления в составе двух фронтов, северо-западного и северного. Фронтам, которые уже извлекли из сейфов пакеты с грозой, было приказано на первом этапе захватить Восточную Пруссию, на втором остатке Финляндии и Норвегии и быть готовыми после особого распоряжения оккупировать Швецию. К сожалению, полковнику Черняховскому в одиночку этого сделать не удалось. Доставленный в Сухановскую тюрьму генерал армии Кирилл Мерецков, уже побывавший в лапах НКВД в 1937 году, думал только об одном. Как заслужить побыстрее пулю в затылок, избежав при этом пыток и мучений. Этого можно было добиться, как он знал по опыту, только рассказывая следователям все, что они хотели от него услышать. Он не учел только одного, что обладал опытом трехлетней давности, который несколько устарел. К этому времени вся следовательская бригада была уже сильно утомлена тем, что можно было назвать неуемной генеральской гордыней. Приходилось тратить слишком много времени, чтобы показать арестованным генералам, что никакие они не генералы, а говно, как любил выражаться Ленин по поводу всей русской интеллигенции. Чтобы генералы это поняли побыстрее, был разработан своего рода предварительный ритуал смирения их гордыни, еще до первого допроса. С Мерецкого, как и положено, любовно срезали петлицы с пяти звездами генерала армии, отвинтили ордена, содрали хромовые сапоги, срезали пуговицы на брюках, отобрали ремень и портупеев, сфотографировали фас и профиль, а затем, не задав ни единого вопроса, принялись избивать резиновыми дубинками. Далее вся следовательская бригада помочилась на голову лежащего в крови на полу генерала армии и оставила его лежать в следовательской моче до утра. Дело в том, что принять участие в первом допросе бывшего начальника генерального штаба РКК изъявил желание лично товарищ Сталин.